Глава 32. Зак глейзер жил в старинном фермерском доме прямо на берегу. Добраться туда можно было по узкой извилистой дороге, идущей посреди девственной лесной местности. Ники вела машину предельно осторожно, поскольку дорога была невероятно коварной. С одной стороны она шла вдоль крутого утеса, у подожья которого находились острые скалы и кристально-голубая вода, райски прекрасная, хотя на самом деле смертельно опасная, так как здесь потерпело крушение не одно судно. Но само место было сказочным. Жители Спидвелла с интересом наблюдали за тем, как Зак с удивительной любовью ремонтировал дом. Со слухом он, как одержимый, восстанавливал обнесенной стеной старый сад и выращивал органические овощи, что было от нет, них нетипично для настоящей рок-звезды. «В свое время мы с твоей мамой... «Частенько приезжали сюда», — сказала Ники, племянница. «Тогда домом владели какие-то старые хиппи, и они каждую неделю устраивали вечеринки. Сюда мог заявиться буквально каждый. Они тусовались всю ночь и утром дружно встречали рассвет». Ники помнила, как тряслась от страха на заднем сидении чьей-то машины, мчавшейся на большой скорости, а Джесс, врубая музыку, хохотала на переднем сиденье Оставалось только удивляться, как им тогда удалось выжить. Они были молодыми и безбашенными, юными головами Звучит круто. Джона нервничала, хотя тщательно это скрывала. Она впервые встречалась с Заком. А так как Джесс была на работе, Ники вызвалась отвезти племянницу, поскольку самой ей было туда не добраться. Рядом с домом Зака общественный транспорт не ходил. Ники остановилась на подъездной дорожке. Она буквально кожей чувствовала психологическое напряжение Джуно, которое явно продумала свой внешний облик, хотя и пыталась сделать вид, будто это не так. Тем не менее, Ники заметил что племянница заново покрасила волосы в темно-синий цвет и тщательнее обычного наложила макияж, накрасила губы красной помадой, идеально подвела брови, подчеркнула тоном высокие скулы, Джуна сжимала в руке тетрадь, в которую записывала песни. Тетрадь была обернута липким черным пластиком и оклеена фотографиями музыкальных кумиров Джуна Дебби Харри, Нина Симон, Джонни Митчелл. «Все будет прекрасно», — успокоила премьяницу Ники. «И запомни, когда-то Зак был таким же, как ты. Он не родился звездой и знает, почем фунт лиха. И в ответ Джона то ли кивнула, то ли пожала плечами. Ники стиснула плечо племянницы под хлопковым платьем и, внимательно присмотревшись, поняла, что это вовсе не платье, а подпоясанное широким ремнем белая в тонкую черную полоску просторная мужская рубашка без воротника, из-под которой виднелись непременные сечатые колготки. Наряд дополняли высокие ботинки на шнуровке. — Что-то новое, да? — спросила Ники. «Это папина», — сказала Джуну. «Мама дала. Она думает, рубашка принесет мне удачу. Вроде как папа будет рядом со мной». «О, моя дорогая!» Ники обняла племянницу, потершись щекой о мягкую хлопковую ткань и на секунду вспомнив жар мужского тела, которое когда-то держала в объятиях. «Как бы ты ни спела, в любом случае это будет потрясающе. Твой папа гордился бы тобой». «Ты так думаешь?» «Я знаю, а как же иначе? Ты умная, талантливая и красивая. Заку повезло работать с тобой». «Ну да, он прям-таки ждет не дождется», — сухо ответила Джуну. «Она слишком критична к себе», — подумала Ники. «Хотя, наверное, все дело в возрасте. Возможно, они в ее годы тоже были такими, неуверенными, пытающимися найти свое место в жизни». Впрочем, тогда им было намного легче, поскольку они не испытывали на себе давление социальных сетей, каждый их шаг не изучался под микроскопом и не имелось тех фейковых миров, ставших предметом мечтаний. Собственно, Джуна была от этого довольно далека. Более того, она постоянно советовала и ММС не слишком увлекаться Инстаграмом, Снэпчатом и ТикТоком. Ники поехала дальше, и вот, наконец, вдали показался фермерский дом. Его было просто не узнать. Он совсем не походил на ту старую развалину, которую запомнила Ники, с ветхими пристройками и провалившейся крышей. Тогда в доме пахло сыростью, травкой и дымом от большого старого очага, являвшегося единственным источником тепла. Теперь дом, безупречно восстановленный, сдержанно сиял на солнце, такой же прекрасный, как и триста лет назад, кирпичик к кирпичику, все на своем месте». Им навстречу, широко улыбаясь, вышел Зак, одетый для садовых работ, в сопровождении австралийской овчарки с ярко-голубыми глазами. «Ты только посмотри на него!» выдохнула джуна и Ники сразу поняла, что племянница имеет в виду не покорителя женских сердец, занимающего верхние строчки чартов, а его пса. «Привет!» Хозяин дома протянул Нике руку. «Зак, приятно познакомиться. Я тетя джуна ники старалась не впасть в ступор от встречи с рок-звездой. «Так странно смотреть прямо в глаза человеку, которого видел только по телевизору во время телетрансляции с музыкального фестиваля в Гластенберри. А это Джуно». Зак повернулся к Джуно. «С нетерпением жду, когда смогу поработать с тобой». «Я тоже», — застенчиво улыбнулась Джуно. «Тогда пройдем в дом». Зак кивнул на дом и, повернувшись к Никки, добавил. Если хотите, можете подождать внутри. Там есть бар, и кофе, и телек. Ну что вы? Не стоит. Я потом приеду за Джуна. Ники не хотела смешать племянницы. Удачи вам обоим. Ники проводила их глазами. Рок звёзду и никому неизвестную начинающую певицу. Ники гордилась Джуна, но при этом испытывала желание ее защитить хотя и не сомневалась, что девушка вполне способна сама за себя постоять. У Джуна были все задатки звезды, однако она пока не решалась поделиться своим талантом с миром. Может, сейчас настал поворотный момент? Может, ЗАГС сумеет придать ей уверенности?